Глава 28. восьмая. Лайса. Никогда, к счастью, я не попадал в тюрьму. Ни на родной планете, ни в родной же стране, ни в содружестве. И, разумеется, желанием таким не горю, как и любой нормальный разумный. Но все же некоторые трудности — которые приходится на долю заключенных мне довелось испытать. первый раз это было, когда я сидел на орбите Мираха, лишенный возможности выбраться за ее пределы. Да, к моим услугам был доступ к Джи и прочие блага цивилизации. Но именно тогда я впервые почувствовал себя арестантом. И вот я снова, по сути, заперт в узилище. Мало того, что в каком-то дальнем углу Вселенной, так еще и на корабле, у которого раздвоилась его электронная сущность. С другой стороны, Доступа в игру и к общей сети меня никто не лишал, да и безопасности моей фактически никто не угрожает. А к постоянной борьбе одной фракции киберов с другой я привык и больше на этот процесс не отвлекался. Основной сложностью в моем обучении было отличение древнего языка льдного от современного, поэтому периодически мне приходилось сверяться с лингвистическими справочниками. Однако за несколько часов я настолько углубился, что уже мог без труда переводить целые абзацы. В основном, конечно же, это были технические руководства по управлению кораблем, его обеспечению и прочих прелестях, которые висели на капитане. Кстати, командир Каласкина по своему рангу приравнивался к адмиралу, несмотря на то, что назывался традиционно именно капитаном. Чтение было увлекательное. Я узнал, что вся эта громадина приводилась в движение с изящнейшей легкостью, что при явных плюсах требовало от рулевого способности мгновенно ориентироваться в ситуации, И принимать нужные решения. Самому Каласкину, кстати, было на момент начала консервации уже около трех лет, и за это время на нем сменилось всего два капитана. Есть чему позавидовать. Особенности движения, стыковки, нахождения на орбитах разных планет, основы управления орудиями и ведения огня. Уже через пару часов, несмотря на неподдельный интерес, я почувствовал, что голова у меня просто-напросто начинает опухать. И это я только просматривал общую информацию, не погружаясь глубоко в детали. Поэтому в итоге я решил делать небольшие перерывы, а еду заказывал себе из ближайшей столовой, выделив для этих целей одного кибера. Баланс сил из-за временного отсутствия боевой единицы фактически не нарушался, так что опасность была минимальной. И все же я решил перестраховаться, на третий раз заказав себе еды на несколько дней. Мало ли что. В таком ритме чтение «еда-сон» Я провел порядка 50 часов, но все это время окупилось старицей. Теперь я имел довольно-таки неплохое представление о командовании Каласкиным. Пока, опять же, сугубо теоретическое, но я надеялся в ближайшее время это исправить. Вот только решить бы еще проблему со, скажем так, диссоциативным расстройством этой махины. Если верить сухим строчкам главного руководства, откат к базовым настройкам и внесение нужных изменений в процессе перезагрузки должно помочь, Если меня, конечно, кто-то пропустит кедру корабля, или еще завладеть бы копией этой громадины в Джи. Но это все Саша мечты мечты. Готово! На связь, после более чем двух суток молчания, вышел пушистик. Элен, у меня на корабле. Правда, вместе с ней пришлось вытащить еще одну, но тут уж думаю, ты сам разберешься. Готов с ними пообщаться? Эти дамочки так просто горят желанием. Глядя на хитрую рожу Нари, я поначалу подумал, что вместе с головой клана Мор Ар. Потащилась и её альбиноска-дочь. Как там ее Райна, кажется. Хотя нет, насколько я помню новости, та от нее отказалась, чтобы сохранить положение в клане. Но тогда кто? Нет, не может этого быть. За что мне все это? «Саша, привет!» Отодвинув меланкианца в сторону, на экране появилась Светка. Так он ее за компанию вытащил? Даже не знаю, каких трудов ему стоило уговорить Лен помочь мне, а уж как он мою бывшую подругу смог заинтересовать и подавно загадка. Впрочем, учитывая, что он их обеих вытащил с Криила, а еще потенциальную возможность меня что-то получить, не удивлюсь, если ему даже и приплатили. «Привет», — коротко кивнул я. А она ничуть не изменилась. Все тоже слегка надменное, но при этом какое-то веселое лицо, простое, но красивое платье и небрежная прическа. Она как будто бы застыла во времени и выглядела все на тот же свой возраст, в котором впервые вошла в Джи вместе со мной. Впрочем, в этом как раз нет ничего удивительного. Технологии омоложения девушки любят побольше остальных. Вон, той же Элен, стоящей между Светкой и Нари, наверняка уже несколько тысяч лет, а она выглядит как прелестная особа без возраста из любого аниме. Только вот взгляд у нее, как и в игре, все тот же. Тяжёлый, заставляющий против воли опускать глаза в пол. Правда, в реальности, как ни странно, я могу его выдержать. Да, неприятно. Да, заставляет поежиться, Но могу. Я даже нашел в себе силу улыбнуться и помахать ей ручкой. Гордая реки состроила постную мину и отвернулась, делая вид, что недовольна. Какая прелесть! Или, вправду, расстроена. Но чем? Может быть, среди реки не считается моим тоном загонять других в угол и заставлять принимать выгодное лишь для себя самого решение? Да нет, не думаю. Предлагаю продолжить разговор в игре. Пушистик решила разбавить неловкую паузу. Согласна, наконец подала голос Мор-Ар. «Разве раньше он мне казался противным?» «Грубоватый и с нотками стали, но все же готов признать довольно приятный». И тут я не выдержал. Уж очень мне не нравятся все эти недомолвки, тем более в такой ответственный момент. «Элен, как давно ты возглавляешь свой клан?» Напрямую задавать вопросы серии «Сколько тебе лет?» считается неприличным и в содружестве, а потому я завуалировал свой интерес. «2800 стандартных», — неожиданно спокойно ответила Рикини округлённо. Честно говоря, я думал, что Элен гораздо старше, повестница моей супруги или около того. Возможно, в этом случае мне удалось бы разговорить её на тему взаимоотношений наших рас в прошлом. Ведь, как выяснилось, земляне и рикине раньше были верными союзниками. Кажется, мы согласились с предложением Наре продолжить беседу в игре. Ненавязчиво напомнила Светка. Где встречаемся? Сразу перешёл я к делу. «Я скинул вам всем координаты одного интересного места», — загадочно произнес Пушистик. «Заселено оно достаточно густо, но расположено при этом у самого чёрта на рогах, и туда практически никто не суется. Неважно, обсуждаешь ли ты брачные игры Брамсов или готовишь заговор против Императора Вселенной, ясно плевать, общий сбор назначается там». И ведь даже не посоветовался хитрец. Сам всё решил и теперь выдает как само собой разумеющееся. Но я ему верил. Пушистик, несмотря на все его недостатки, никогда меня не подводил. Ну, разве что пару раз, да и то по недоразумению. Кивнув в знак согласия, я отключил связь. Киберы продолжали свое бесконечное противостояние. Смотрелось это завораживающе. Я даже на некоторое время молча завис. Стрехнувшись, я забрался в капсулу доступа в G и вольготно растянулся внутри, готовясь к длительному путешествию в Верти. Вход. На несколько секунд передо мной открылся знакомый пейзаж на Габуне. Кто-то деловито копошился на выжженных развалинах, скорее всего, это были мои знакомые разбойники. Я не стал задерживаться и активировал телепорт в точку, отмеченную пушистиком. Привычная пустота, ватная тишина в ушах, и вот я уже стою на какой-то платформе. Дымный смрад от проходящего паровоза, оглушительный свисток. Куда Нарин нас решил забросить? Я огляделся по сторонам. Локация, где я находился, представляла собой зеленую долину, окруженную холмами. То, где краснели пятна фруктовых садов, на горизонте темнела высокая горная гряда. И выглядело бы это все до да нельзя идеалистически, если бы не громоздкие металлические чудища, стоящие под парами на железнодорожных путях и готовящиеся к отходу. Сама платформа была чистенькой, но здание станции, выполненное в стиле чем-то похожем на викторианский, явно слегка закоптилось. «Так, ну и где же мои, с позволения сказать, партнёры?» «Вам помочь, сэр?» От столь непривычной на другой планете обращения я даже слегка дернулся. На меня смотрела синекожая девушка с желтыми глазами и ослепительно-белоснежной улыбкой. Одета она была в идеально чистую форму, столь же ослепительного белого цвета, а на рыжей копне волос гордо восседала фуражка с блестящей кокардой. «Станционный смотритель Берналия». «Ясно». Это НПС. И, похоже, ей можно задать пару вопросов, пока я жду Светку, Элен и Нари на пару с роботом. «Спасибо, Берналия. Я жду своих друзей». Тон том кожей смотрительнице ответил я. «А что это за место?» Девушка вежливо кивнула, ослепив меня своей улыбкой, и мелодично ответила. «Это станция номер 308 в локации Брейвиса. Информация была не то, чтобы бесполезной, просто не давала мне ничего такого, от чего я мог бы оттолкнуться». «Прекрасно», — кивнул я девушке, чувствуя, что диалог со стороны выглядит, наверное, странноватым. «Подскажите мне, как называется мир, в котором мы находимся?» Разумеется, я в любой момент мог свериться с картой и выйти в сеть, чтобы узнать больше. Но мне было интересно просто болтать с Берналией. Давно я так не общался с NPC в G, и надо признать, что всего за несколько лет они изменились в корне. «Это ареал планеты Лайса», — при каждом ответе Берналия вежливо склоняла голову. Хотите узнать о списании поездов, сэр? И вновь это обращение из англосаксонского мира, которое было бы уместно в реалии моей родной планеты, но никак не на далекой лайсе. Прошу простить, сударыня, но мы забираем вашего кавалера, хихикнул неожиданно, подскочившись сбоку Нари, и, подхватив меня под локоть, уверенно потащил в сторону. Смотрю, ты уже начал знакомство с местными? А что мне оставалось делать? Сварливо спросил я. Я тут стою уже четверть часа, а вы изволите задерживаться. — Не говори так, — поморщился Нари. — Оставь это местным куклам. — Они вполне симпатичные, — улыбнулся я. — Ты удивишься, но большинство лайсианок тупые, как пробки, — пробормотал Пушистик, ведя меня какими-то запутанными путями. И, кстати, именно с синекожими я бы советовал общаться поменьше. — А есть и другие, — оживился я. — Есть, — уклончиво ответил Нари и, наконец-то, остановился. Он вывел меня на другую платформу, где было гораздо меньше поездов, и потому не так шумно и дымно. У стены скучали светка, щуплая даже в игре Элен Мор Ар, и, казалось, слегка потемневший Карла. Любопытно, что я теперь мог видеть уровень Рикини, как и предполагалось, тысячный. «Уэй скачал на другой стороне», — заявил Наре, ткнув меня коротким шерстяным пальцем. «Что это за место?» — кивнув в качестве сдержанного приветствия, спросил я. Этот вопрос я уже задавал синекожей Берналии, но да внятного ответа так и не получил. И чем оно так примечательно, помимо того, что здесь всем плевать на то, чем занимаются чужаки?» «Положим не всем плевать, но это мы обсудим уже в поезде», заговорческий мигнул Пушистик. И «Здесь не так безопасно, как кажется». «Ты же говорил, что сюда редко заглядывают», — не выдержал я. «Так и есть», — невозмутимо кивнул Меланкианис, а Рикини надменно закатила глаза. «Но в безопасности мы будем только в поезде». Я будто снова чувствовал себя в самом начале игры. Когда все было в диковинку, и даже локации родной планеты поражали воображение, не говоря уже об иных мирах. В платформе тем временем приблизился поезд, шипя и фыркая паром. Тяжелый состав размеренно затормозил и с грохотом остановился. Двери вагонов, вопреки моему ожиданию, открывались вручную, так что я какое-то время простоял перед ними, пока Нари вежливо не кашлянул и не показал мне, что надо делать. Добро пожаловать! поприветствовал меня кто-то на уровне груди или даже чуть ниже. На этот раз это была не синекожая девушка, а мохнатый зверёк с круглыми ушами и забавной мордочкой. Чем-то он напоминал суриката, вот только матовая рукоятка бластера в поясной кабуре не оставляла сомнений в серьезности инопланетчика. Впрочем, как и его семисотый уровень. «И тебе привет, Варкинс!» — деловито произнес Наре и жестом пригласил нас идти за собой. «Чаю?» — вдогонку спросил сурикат. Зеленого без сахара, будьте добры», — попросила Светка. Элен заказала какое-то труднопроизносимое варево с лепестками Широна. Нари же взял на себя смелость выбрать для нас обоих слабоалкогольный напиток. Происходящее слегка меня забавляло и вместе с тем все больше заинтриговывало. Я прошел по узкому коридору в указанное пушистиком просторное купе с мягкими, обитыми бархатом сиденьями и крепким дубовым столом посередине. Нари плюхнулся рядом со мной, Рикини и Светка уселись напротив, а Карло примостился к столу стоя. Сидение ему не требовалось, так как и в жизни, и в игре ему не было ведомо чувства усталости. Поезд будто почувствовал нашу готовность к путешествию и медленно тронулся, выпустив лишний пар. Отличное место, согласны, довольно сказал пушистик, осматривая с улыбкой каждого из нас. Неплохое, сдержанно ответила Светка. Рассказывай уже. Сперва я не понял, о чем она, а потом догадался. Светка тоже не в курсе, почему мы спокойно можем поговорить только сейчас, в поезде. «Как вы уже поняли, мы на Лайсе», — начал милмокеанец. «Планета входит в Содружество довольно давно, но добираться до нее достаточно сложно. В реале это порядка 50 гиперпрыжков. Это даже не наша галактика, а дальний рукав цепного Вараска. Услышав это странное название, Элен едва заметно кивнула, а Светка округлила глаза. «Похоже, ни мне одному стало любопытно». Робот же стоял невозмутимо, будто металлический памятник самому себе. «Игроки из большинства ареалов сюда, если изобретают, то очень редко», — продолжил Нари. «Система эта замкнутая, общество дружелюбное, но в целом гостям индифферентное. Но самое главное, что здесь есть...» Тут он важно поднял вверх палец. «Это цивилизация, существующая параллельно с синекожими лайсянцами. Дальнейший его рассказ я уже слушал как занимательную историю из приключенческого сборника. Абсолютно вся Лайса была покрыта густой сетью железных дорог. Круглые сутки по ним курсировали пассажирские и товарные поезда, снующие от станции к станции. Но самое поразительное — вся эта многокилометровая сеть и миллионы составов были ничем иным, как независимым государством, которое контролировалось сурикатами. Кстати, сами они себя называли «Торини», Столицей этих самых Торини был Исполинский железнодорожный узел, в котором сливались абсолютно все действующие пути. Доступ туда был запрещен всем, кроме тех, кого сурикаты приглашали сами. И сидякожие лайсианцы не были против такого порядка вещей. Более того, их это вполне устраивало, а прекрасная половина этой расы с удовольствием работала на станциях, которые считались нейтральными зонами. Игровой ареал копировал реальный мир этой планеты максимально точно. Голосианцы вместе с Торини друг с другом не враждовали, а вот гости из других ареалов любили порой попробовать свои силы в штурме грузовых поездов. Но смешные и безобидные свину сурикаты давали такой жесткий отпор, что за последние 50 лет было зафиксировано всего три успешных ограбления. «Поэтому я и решил, что это место как нельзя кстати подходит для наших коварных планов», — закончил Нари. «Сюда ведь даже Альдоу не часто заглядывают». «Крупным кланам тут воевать просто не за что. А мелкие их тори не раскатают, как детей. И именно тори не плевать хотели на все, что ты делаешь, если, конечно, не собираешься вредить их любимым дорогам. А вот синекожие, в случае чего, запросто могут заложить тебя безопасником». «Наконец ты закончил свой экскурс», — устало проговорила Элен. Перейдем к делу. Я так понимаю...» Она уставилась на меня своим тяжеленным взглядом. «Что мне нужно сдать тебя, Анабалу? «Именно так», – кивнул я, – в появившей тишине было слышно только довольное пыхтение пушистика, а потом дверь купе бесшумно открылась, и наш новый знакомый Варкинс внес огромный поднос с напитками –